поставляя чуткую осторожность и хитрость враждебным силам леса, они приблизились наконец к окраине своей стороны и снова увидели закругленные, оббиваемые ветром вершины малых гор и курганы предков. День клонился к закату и волны горячего воздуха проносились над маленьким амфитеатром, где собралось поредевшее племя. Когда гром переправился через поток и быстро поднявшись по склону появился перед сородичами, за ним с покорным видом, как того требовала бычий, шла Айя. Приветственный клич не встретил пришельцев. Не замечая зловещего молчания, которое воцарилось при их появлении, гром крупными шагами направился к вождю, сидевшему на судейском камне. и бросил к его ногам палец, копье в знак верности и подчинения. Но от следовавшей за ним Айе не скрылось странно враждебное отношение племени. Подозрительный, недоверчивый взгляд ее бродил по группам воинов и женщин и всюду встречал глаза, сверкавшие злобой, злорадством. Она не могла понять этого, но чувствовала, что против грома существует какой-то заговор, Сердце исполнилось гневом, и она вызывающе подняла голову. Сильнейшие и мудрейшие из племени казались ей детьми в сравнении с Громом. Чувствуя себя неспокойно под устремленными со всех сторон враждебными взглядами, она быстро подошла к Грому и крепко сжала рукоятку послушного копья. Она увидела широкое, искаженное яростью лицо Мауга. Возбышавшегося над группой родичей И в его жадном взоре хищника прочла Что это он был душой заговора Судорога прошла по лицу грома Он распрямил широкие плечи И устремил на вождя суровый вопрощающий взгляд Спрашивающий, что в чем дело Я исполнил повеление вождя Бора Сказал он, и звучный голос его разнесся по всему амфитеатру Я нашел место, где племя может жить без страха перед врагом. Я вернулся, как было условлено, для того, чтобы ввести туда племя, прежде чем враги рассеют и истребят наш род. Я не щадил себя. Я верно служил своему племени. Почему вождь Бор отказывает мне в привете? Ропот донесся из угла, где стоял Маук со своими родичами, но быстрый взгляд вождя заставил их замолчать. Он, казалось, взвешивал слова грома, испытывающим взглядом проникая в глубину глаз этого человека. Под конец суровые морщины на его лице разгладились, потому что он знал людей, этому воину, самому опасному сопернику своему. Он верил инстинктам. «Ты был обвинен», – произнес он медленно, – «в том, что покинул племя в нужде. Недоумение выразилось на лице грома при этих словах. Затем его глаза вспыхнули. И, будучи не в силах сдержать себя, он прервал вождя. «Покажи мне моих обвинителей!» гневно крикнул он. Вождь поднял руку в знак молчания. «В нужде!» повторил он. «Но ты вернулся назад, и я вижу, что обвинение было ложным. Также ты был обвинен в том, что украл девушку Айю, но ты привел ее обратно. Итак, я не вижу, что могут иметь против тебя твои обвинители. Гром повернулся и быстрым движением поставил Айю рядом с собою. Возь Бора знает, что Гром, его слуга и верный человек, сказал он твердо. Я не украл девушку, она последовала за мною без моего ведома. Свирепые крики раздались из группы Мауга. Но гром холодно усмехнулся и продолжал. До вечера первого дня, когда на нее напали волки, она не решалась обнаружить передо мной свое присутствие. И когда я понял, почему она пошла за мною, я взглянул на нее и увидел, что она красива и отважна. Тогда я взял ее к себе. Теперь она моя жена, и я оставляю ее у себя, вождь. Но я уплачу тебе за нее, что следует по обычаю. «А теперь пусть Бор укажет моих обвинителей, и я быстро расправлю расправлюсь с ними, потому что мне многое нужно рассказать вам». «Не надо, Гром», – сказал вождь, протянув руку. «Я удостоверил, что ты не изменил нашему племени, а девушке мы поговорим после. Я не хочу указывать тебе твоих обвинителей, потому что и без того мало воинов осталось у нас, и внутри племени...» не должно быть борьбы. Пойдем. Поговорим вдвоем о том, что предстоит нам впереди. Он встал с камня, огромный, величественный, и направился к своей пещере. Но гром колебался, последовать за ним или нет, не решаясь оставить аю одну среди врагов. «А моя женщина вождь?» – спросил он. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь обидел ее». «Бор» Обернулся и бросил повелительный взгляд На молчаливую толпу Женщина Ая Сказал он громовым голосом Отчетливо произнося слова Жена Грома Я сказал И он направился к себе Гром поднял дубину Копье и пошел за ним Девушка с напускным равнодушием Подбежала к группе старух Родственниц вождя На попечении которых Находился сын Грома Маук Только теперь понял значение слов вождя и бесповоротность его решения. Яростно прыгнул вперед, поднял копье на грома. Но прежде чем он успел метнуть копье, родичи его, которым совсем не улыбалась мысль навлечь на себя гнев грома, и вождя плотным кольцом окружили его и вырвали оружие из поднятой руки. Сильный, как лев, он, наверное, освободился бы из их объятия. Но другие воины, примиренные с Громом, помня его прежние заслуги перед племенем, также преградили ему путь. Несколько мгновений Гром презрительным взглядом наблюдал эту сцену. Затем он не спеша повернулся и последовал за вождем, не удостаивая соперника дальнейшим вниманием. Гром скрылся, Маук поднялся на ноги. Его взгляд упал на гибкую, высокую фигуру Айи. стоявший у входа в пещеру, и он готов был ринуться на нее. Он посмотрел на своих родичей, но те мрачно опустили голову. Ослепленный яростью он решил, что все племя против него. «Ты еще вспомнишь меня!» – крикнул он девушке, схватив с земли дубину и копье. Выбежал из амфитеатра, спустился по склону и исчез в темноте леса по ту сторону потока. Эту ночь Гром провел без сна, опасаясь, как бы вернувшийся соперник не застиг его врасплох и под покровом ночи не увел с собою Аю. Под утро он заметил пять человеческих фигур в сером сумраке, пробиравшихся вниз по ущелью. Но, не придав этому значения, он не стал поднимать тревогу. Когда же наступил день, оказалось, что три сородича Мауга с двумя молодыми женами покинули пещеры, чтобы присоединиться к беглецу Ожидавшему их в чаще леса Возмущенный этим новым ослаблением племени Вождь объявил их вне закона И провозгласил, что при каждой новой попытке бегства Изменник будет предан смерти Гром был в большом затруднении Стараясь дать вождю хотя бы приблизительное представление О сущности необычайного явления В конце концов ему удалось пользуясь сравнением с горящими лучами солнца, объяснить Бору, что цветущее зеленое равнение у порога гор живет могущественный светлый бог, способный обратить мгновенное бегство саблезубого тигра и пещерного медведя, и что он, гром, сумел заставить его, это таинственное существо, служить на пользу человека. Бор долго и внимательно изучал странное черное пятно – оставшиеся от укуса светлого бога на копье грома. И он понял, что с подобным союзником горные люди будут в силах выдержать новое вторжение колченогих с востока. Тем временем старания Аи рассказать об огне и о чудесном подчинении его воли грома посеяли страх во всех сердцах. Ужас перед неизвестным светящимся существом, способным пожрать их всех, Был сильнее ужаса перед ордами колченогих, к вторичному появлению которых большинство относилось очень недоверчиво. К этому присоединилось естественное нежелание менять старые родовые жилища на неизвестные места. По признанию айе, населенные хищниками, которых племя имело основание больше всего опасаться. Ропот, ворчание и громкие платья доносились из всех пещер, Но так как вождь после отпадения Мауга и его сорочи, его сородичей не был склонен терпеть какое-либо сопротивление своей воле, то приготовления к походу шли быстро, как будто среди них царило единодушие. Сборы в дорогу не требовали много времени и труда. Самый богатый из воинов мог положить все свое имущество на плечи слабейшей из жен, и прежде чем солнце поднялось высоко, племя уже выступало из амфиты из амфитеатра предводительствоваемое громом и аей они шли впереди последним шел вождь наблюдая за тем, чтобы не было отставших когда хвост отряда вышел из горла ущелья он быстро поднялся на вершину утеса и острым взглядом окинул местность которая расстилал которая расстилалась впереди Он увидел Грома девушку, а за ними племя, тянувшееся унылой лентой вдоль подножия головы холма, и внезапная скорбь легла на его суровые черты. Затем он повернул голову налево, очень далеко вверх по течению потока, на открытых берегах его, он заметил движение смутной массы, темным пятном видневшееся на зеленом фоне. Более пристальный взгляд убедил его, что этой массой были люди, новые орды звероподобных людей, колченогих. Гром, верный человек, пробормотал он и, спустившись по склону огромными оленями прыжками, догнал племя. Когда грозная весть передалась из уст в уста, умолк всякий ропот и шум, и даже наиболее строптивые и ленивые лихорадочно устремились вперед, Как будто из каждой расселены между скалами, и из каждой лесной просеки мог ринуться на них неизвестный враг и ненавистный. Поход протекал без особых приключений. Так как вось знал, что даже, что даже саблезубый тигр боится звука, звука многих человеческих голосов, то по его приказанию племя двигалось вперед, громко разговаривая и перекликаясь. Малые горы уже остались далеко позади, и можно было не опасаться, что шум этот достигнет слуха колченогих. На ночь делали привал, когда солнце стояло еще высоко. Они окружали лагерь густым колецом колючих акаций, срубленных при помощи кремниевых топоров, и звери не могли проникнуть через этот барьер. На четвертый день они встретили безумца, которого Не испугал шум голосов. Огромный зубр, быть может тот самый, который за несколько дней до того загнал грома и на верхушке деревьев, вылез из своего убежища в окруженном тростниками болоте и с ревом бросился на людей. С криками племя рассыпалось во все стороны. Некоторые воины успели метнуть копья, и острые кремни вонзились в бока животного. Не останавливая, однако, его натиска, гигантский зверь наметил взглядом жертву старика с густой шапкой седых волос И с яростью бросился на него Несчастный заметался в отчаянии между деревьями, прыгая как кролик и испуская жалобные, визгливые крики Когда животное настигло его, он упал, пролизованный ужасом, и острый рог пригвоздил его к земле В это время подбежал с тыла вождь, бесстрашно подступив к обезумевшему от запаха крови зверю, он изо всей силы ударил его дубиной по голове и вышиб один глаз. В этот же момент подоспел гром, рассчитав точно удар, вонзил копье в его разинутую пасть и быстрым вращающим движением выдернул его назад из раны. С громким хрипом зубр качнулся огромным телом, упал на колени и стал медленно-медленно склоняться над своей жертвой, обливаясь кровью. Это происшествие задержало кочевников на целый день. Мертвый был предан земле по обряду, и над могилой был насыпан курган из тяжелых камней, как это требовал возраст покойника. Далее нужно было нарезать на куски огромную тушу животного, жестким мясом которого нельзя было пренебречь в походе, в полном неизвестности. При приближении к долине огня Гром намеренно уклонился в сторону и обогнул равнину так, чтобы вулканическая трещина не была видна издали. Он повел племя вдоль лесной опушки, предупреждая соплеменников о том, что ждет их впереди. Лес внезапно кончился. Недалее как в ста шагах открылась долина, и у порога ее тянулась длинная тонкая полоса зыбких багрянных языков пламени. В оцепьянении стояли горные люди перед непонятным явлением. Тяжело переводя дух и испуская тихие, протяженные возгласы, затем, как по сигналу, упали, упали на колени, касаясь лбами земли. Лишь двое остались стоять на ногах. Гром сознание своего превосходства и Ая, немного побледневшая. Когда вождь, все племя, шедший позади, вышел из-за леса и увидел своих людей распростертыми перед светящимся неведомым явлением, он испытал сильное желание последовать их примеру. Но недаром он стал вождем. Он умел владеть собою с таким же совершенством, как и другим. Не колеблясь, Не мгновение он двинулся вперед и встал рядом с Громом, высоко поднял голову и опираясь на свою массивную дубину. Возвышаясь над неподвижной толпою, эти два человека оказались пастухами в спокойном величии, созерцавшими местно среди безгласного стада испуганных животных. Гром бросил на вождя быстрый взгляд. «Прикажи людям, — сказал он, — последовать за мною через тот узкий проход в долину». Там мы немедленно разобьем лагерь, потому что кругом много хищников. Запрети им приближаться к светящемуся существу, чтобы оно не укусило их. Но пусть они не боятся. Оно не нападет на них первым. Когда племя пугливо сторонясь пылающих языков и, вздрагивая от излучаемой ими странной теплоты, благополучно пробралась в свободном пространстве между линией огня и леса, гром подвел вождя к огню. Поспешно объяснив ему, как следует обращаться с этим опасным существом, чтобы держать его послушным своей воле, он с помощью Аи стал сооружать костры вдоль чащи для защиты от торжения хищников. Горные люди, растеранные, безвольные, следили пристальными взглядами за его непонятными действиями. Зажигая и гася пылающие и веселые языки, на сухой ветви вось обдумывал последствия, вытекавшие из создавшегося положения. Твердая уверенность в честности грома делала его свободным от ревнивого отношения к славе этого воина, а наблюдательность и знание людей говорили ему. что равнодушный к власти Гром не станет оспаривать его главенство. Но были другие, готовые, без сомнения, всегда воспользоваться первым же его промахом, чтобы свергнуть его судейского камня. И действительно, один из них, огромный чернобровый парень по имени Небу, следил сейчас за вождем внимательным, подстерегающим взглядом. Тогда, приняв быстрое решение, бор, Прижал пылающую ветвь к своей руке, могучим усилием воли скрывая невыносимую боль, он думал, я позволил себе слишком свободное обращение со светящимся существом, и в оплату за это его острые зубы оставили на моей руке черный шрам. Хорошо, пусть кто-нибудь другой попробует сделать то же самое. Спокойным движением он поднес ветвь к огню и... Когда почти вся она превратилась В красный пылающий огонь Он знаком подозвал к себе небу Тот подошел нерешительный Но полный любопытством Возьми это И держи крепко Сказал вождь, протягивая ему Раскаленный уголь Дрожа всем телом, небо схватил Его обеими руками Но сейчас же отдернул их прочь Падая, головешка Скользнула по его ноге Обезумев от боли Он бросился на землю, умоляя огонь пощадить его. «Странно!» – произнес вождь громким голосом. «Существо не подпускает небо к себе!» Затем он шепнул подошедшему в этот момент грому. «Пусть никто, кроме нас, не притрагивается к светящемуся существу!» Гром Занятый совсем иными мыслями, кивнул в знак согласия, не спрашивая о причинах этого странного распоряжения. Он думал сейчас о том, как водворить племя в пещерах, которые он заметил на крутых склонах ущелья еще во время предыдущего своего пребывания в долине огня. Ночью, при багровом свете пламени, горные люди сидели тесными кучками, дрожа и девясь. По ту сторону фантастик... фантастического огненного кольца, мелькали легкие тени хищников, а воздух то и дело оглашался ревом и воем, но пламя служило людям надежной защитой. Что легкие, прыгающие языки умеют кусаться, в этом горные люди убедились уже, видя черные раны небу, и им был отчасти понятен страх зверей. Но в то же время на их глазах Вождь и Гром обращались с огнем безнаказанно, а девушка Айя свободно приближалась к нему, лишь слегка отводя в сторону взгляд. Но самое сильное впечатление на умы племени произвело то, что последовало дальше. Гром и Вождь, потрясая пылающими сучьями, ринулись на двух гигантских саблезубцев, которые отважились подойти слишком близко к огню. И, всегда бесстрашные, хищники устремились в чащу, как робкие зайцы. Повторяя свой прежний прием, гром бросил ветвь вслед беглецам, и примеру его тотчас же последовал вождь. Результат был поразителен. Ветви случайно упали на кучу хвороста и сухих листьев. Запылал огромный пожар. и с громким ревом хищники понеслись вверх по ущелью. При ярком свете вспыхнувшего пламени видны были вытянутые в паническом бегстве тела тигров. За ними, как вспугнутое стадо овец, ослепленные ужасом, мчались другие хищники, грозные жители лесов и гор. Сам гром был поражен этим зрелищем, но он скрыл свое изумление, держался так, Как будто именно этот результат имел в виду, бросая горящую ветвь. Вождь подражал ему, хотя он ждал каждую минуту, что огонь, ураган, повернется вспять и пожрет его. Грома и весь лагерь. Но ничего подобного не случилось. Поток огня... неуклонно поднималась вверх по долине, выжигая лесную просеку шагов 50 шириною и оставляя позади себя дымящиеся деревья и горящие пни. Когда взошло солнце, вождь и гром, вооруженные горящими факелами и сопровождаемые аей с вязанкой сучьев и хвороста за спиною, овладели двумя большими пещерами на южном склоне ущелья. Обитатели этих пещер, медведи и гиены, Наученные горьким опытом предыдущей ночи обратились в мгновенное бегство при появлении огня. На некотором расстоянии перед порогом каждой пещеры был разложен костер, как грозная весть всем хищникам, что их владычеству пришел конец. Затем племя начало расселяться в новых жилищах в твердой уверенности, что даже орды колченогих, если бы они забрели в эту долину, не отважились бы встретиться лицом к лицу с новым могущественным защитником горных людей. Когда все было устроено, вождь отозвал Грома в сторону. Оба стояли на краю утеса и следили взглядом за высокой фигурой Аи, переходившей от одного костра к другому и служившей огню так почтительно, как будто она совершала строгий обряд. Следует сделать так, Сказал вождь тихим голосом Чтобы служение существу огненному Было недоступно для племени Оно должно быть предоставлено Только нам и тем Кого мы захотим взять себе в помощники Я назначу двух лучших людей из моего рода Твоего сына и еще одного Кого ты укажешь Служителями светящегося существа И эти люди должны будут поклясться что не откроют секретов своего ремесла никому. Я прикажу, чтобы отныне племя поклонялось одному лишь существу огня и отвергло прежних богов – гром, ветер и неизвестных духов, которые, как я вижу теперь, мало приносили нам пользы. Этот светлый бог есть истинный бог, и в нем мы можем быть уверены. Ты и я, мы будем его сами и только мы одни будем знать всю тайну служения ему. Хорошо, сказал Гром. Занятый мыслью, каким образом еще можно заставить огонь служить на пользу человека. Но, добавил он, есть еще Ая. Она знает нового Бога так же хорошо, как мы оба. Вось подумал одно мгновение. «Или она умрет», сказал Вождь, глядя Грому в глаза, «или она должна стать же жрецом вместе с нами». «Я думаю, она будет очень хорошим жрецом», – ответил Грум. Затем, поднявшись на камень между двумя кострами, вождь обратился к племени с речью. Он немного говорил об огне, лишь столько, сколько считал необходимым сообщить своим слушателям. Он объявил, что избрал несколько человек для великой чести служения огню и что избранники будут охранять светящееся существо денно и нощно, защищая его ценою своей жизни. Поэтому, если племя допустит гибель хотя бы одного из этих избранных, то великое несчастье постигнет весь род. Отныне, так закончил он свою речь, вы уже не будете более называться народом малых гор, потому что эти хребты не похожи на те ноги и склоны, под которыми покоятся кости наших отцов, ныне вы будете известны и страшным врагам вашим, как дети огня, который будет покровительствовать вам. Внезапное открытие. Два года прошло с тех пор, как племя поселилось в долине огня. За это время выходцы из страны малых гор успели собраться силами и окрепнуть от потрясений предыдущих лет. В пещерах копошились здоровые крепкие дети. По приказанию вождя каждый воин обязан был взять к себе двух или трех жен, и вследствие этого в племени не осталось ни одной вдовы. Лишь Гром продолжал жить вдвоем с Аей, хотя его исключительное положение среди воинов обеспечивало ему возможность широкого выбора между красивейшими и сильнейшими девушками. Вполне счастливый в семейной жизни с Аей, он не имел желания вести другую женщину в их маленький грот, отделенный узким проходом от главной пещеры. Но, не желая нарушать обязательное для всех постановление вождя и этим поколебать его авторитет, он сел нужным оправдать свой образ действий. Явившись к вождю, он заявил ему, что исключительное положение Аи среди остальных женщин, как жрица огня, лишает его Грома возможности взять еще одну женщину, так как этот поступок, несомненно, вызвал бы гнев могущественного Бога. Зная глубокую привязанность Грома к Айе и видя его твердую решимость, вождь согласился с таким объяснением, и семейный очаг Грома был узаконен. Под защитой нового божества жизнь племени протекала сравнительно спокойно и счастливо. Зима с ее свирепыми северными ветрами, ливнями, не была уже более тем врагом, который раньше загонял племя в глубь холодных пещер и превращал его в стадо беззащитных животных. Даже вид белого снега, редкого гостя в этих широтах, не наводил на них ужаса. Сидя у пылающих костров, они со смехом смотрели, как таяли белые снежинки от горячего дыхания огня. Но, Когда налетал ураган, извергая из туч стремительные дождевые потоки, приходилось ценою неумолимых усилий отстаивать костры, горевшие у входа в пещеры. Расточая имеющиеся запасы топлива, маленький кружок служителей огня изнемогал в эти дни под бременем изнурительной лихорадочной работы. Это состязание между огнем и дождем БОР присоединивший к званию вождя титул главного жреца, представил племени как борьбу светлого божества в защиту своих детей. Ранее весной Айя родила ребенка, крупного крепкого, крепкого мальчика, громкий крик, крик которого. То и дело оглашал маленький грот, где жила семья. Это событие а также вид счастливой матери, наполнились сердца грома радостью. которую он с трудом скрывал под маскою сурового воина. Склонившись над мальчиком и устремив на него взгляд своих глубоких глаз,